3. Царица говорила на полупонятном Христине языке, обращаясь к военному пану. Он обернулся к крестьянке и, заговорив снова по-польски, стал ей делать вопросы, а затем, тотчас же обращаясь к царице, очевидно повторял ей тоже. Он выспросил Христину о ее м е с т о ж и т е л ь с т в а об ее положении, о том, как она попала в Ригу. г о с у д а р ы н е по-немецки п р и к а з а л полковнику заставить женщину подробно и толково рассказать ей все, что она знает о родных своих и о судьбе всех членов семьи. «Отца твоего зовут Самуилом Сковородским?» – начал полковник. «Да, Самуила Сковородский или с к о в о р о щ а н и к Звали и с к о в р о н к о м н о это уже не фамилия, а прозвище», – заметил полковник. Передав отверг Кристины Государыне, гребенка прибавила от себя, что сковроник, значит, по-польски жаворонок. Затем он снова начал свой допрос. Женщина отвечала. Отец Самуил или Самойла, а мать Доротея по девичеству Ган давно умерли, когда я была еще очень маленькая. Была у нас в крае какая-то особая болезнь, от которой много народу умерло в одно лето. Говорили, что это болезнь турецкая. Здоровый совсем человек заболевал вдруг и в д в а т дня чернел весь и умирал. Сначала умерла мать. Отец очень горевал и не давал ее хоронить. С ней, с мертвой, сидел. Но тут же сам заболел и в день помер. Так что их вместе и хоронили. «Сколько вас детей осталось?» «Пятеро». Три девочки и два мальчика, я, как старшая, занялась хозяйством. «Спросить у нее все имена их», — выговорила государыня, когда гребенка передал ей слова женщины. «Я старшая, Кристиной или Христиной зовусь. Братья именем старший к а р л о с младший Дирих, а сестра средняя, что замужем ныне за хлопом Якимовичевым?» «Анна, а третья?» И «Имя третьей!» — нетерпеливо и с легким волнением вымолвила государыня. «Третья?» — самая младшая, совсем малюткой, оставшаяся после родителей, звалась... Христина запнулась вдруг, глаза ее забегали испуганно. Она не знала, как ей быть, как поступить. «Ну? Как же звали третью девочку?» — вымолвила государыня, — а затем повторил уже два раза и панвоин. «Я не знаю», — глухо и робко промолвила Христина. «Как не знаешь?» — в о с к л и к н у л а царица, очевидно, взволнованная д а нельзя. «Ты же сейчас мне там, в столовой, говорила имя», — сказал гребенка. «А теперь говоришь, не знаю». ю «Да Ты ведь вы приказывали не называть вот их...» — забормотала растерянная Христина. «Отвечай прямо на вопрос», — строго произнес полковник. «Как звали твою младшую сестру? Ну?» «Мартой», — чуть слышно вымолвила женщина, но продолжала храбрее. «Я ее очень любила, когда она осталась сироткой у меня на руках. Но тут приехала тетка наша родная, жившая в к р е й ц с б у р г е Она была богатая барыня». Она взяла у меня ее и увезла. И с тех пор мы ее не видали никто. «Как звали эту тетку твою?» — спросил полковник, повторяя вопрос государине. «Плохо помню. Погодите...» «Нет, не могу...» «Василевская?» — произнесла государиня, обращаясь прямо к Христине. «Так, так...» Веселовская. Она недолго прожила, лет не больше восемь или десять. «Куда же девалась девочка твоя сестра?» — спросил полковник. Ее взял к себе на воспитание лютеранский пастор по фамилии Глюк и обратил в свою веру. Государыня при этом имени двинулась на своем кресле. Глаза ее глянули пристально на Христину и слезы блеснули на ресницах. «Правда». правда выговорила она тихо гребенке. Нечего более спрашивать. Мы часто справлялись о нашей сестре, продолжала Христина рассказ уже сама. И мы все знали, что с ней делается. Так узнали мы, что однажды в Маринбурге е один солдат именем Иоган, н полковник довольно велите ей замолчать, больше ничего не надо вымолвила государы не быстро. Кристина наполовину поняла приказание, и прежде чем гребенка перевел ей слова царицы, она замолчала сама и потупилась».